выбрасывая клубы ситого дыма, но не схватывал. Когда он, наконец, ожил с хриплым рёвом, замигали и задёргали стрелки нескольких приборов. Обнаружилась неисправность в системе контроля давления масла. Дядя Саша, чертыхаясь, полез в приборку. Виктор суетился рядом с инструментом. Прошло ещё минут двадцать нервного ожидания, пока неисправность локализовали и кое-как устранили. Оказался отошедший контакт датчика. Наконец, с опозданием, мы оторвались от земли. Земля снова поплыла внизу, уменьшаясь. Бескрайний голубой простор неба, про который в иной ситуации можно было бы писать стихи, сейчас казался лишь оперативным пространством. Гул мотора заполнял кабину. «Лети не прямо на них!» Инструктировал я дядю Сашу, пристраивая бинокль к глазам. «Сзади сбоку, а лучше сзади, со стороны солнца» паучи ученого», — буркнул он. «Думаешь, я вчера родился?» Я смолчал. Знает, не знает, а лишнее напоминание не помешает. Через полчаса блуждания в воздушных потоках мы вышли точно на расчетную точку. Под прямым углом к предполагаемому маршруту каравана, используя низкое от солнца как прикрытие, оставалось только найти цель — сесть подальше и незаметно. Самолет, сделав последний круг, коснулся колёсами степи далеко от реки, в ложбине между холмами и замер. Гул мотора стих, сменившись настораживающей тишиной. Дверца распахнулась, хлынул запах полыни и горячей земли. Выгрузились быстро, ещё раз всё проверили, и вручную, развернув кукурузник, смотрели, как он разбегается по полосе. «Ну что, по Когда самолёт оторвался от земли и скрылся вдали, предложил я. «Давай» кивнул Олег, толкая ногой кикстартер. Я сел за руль восхода 3М, небольшой, маломощный аппарат синего цвета, потрепанный жизнью. Когда-то, в далеком детстве, я гонял на таком же и был безумно счастлив. Но сейчас, опускаясь на жесткое, обтянутое потрескавшимся кожзамом сиденье, искренне удивлялся, как это могло нравиться. Трясло нещадно. Каждая кочка, каждый камушек одавался ударом в позвоночник. Приходилось привставать на подножках, ехать на полусогнутых, как жакей. Руки быстро затекали от постоянного напряжения в руле. Может, дело в том, что тогда я катался по асфальту, а сейчас — по целине, по жёстким сухим кочкам вышенной степи? Или всё-таки возраст давал о себе знать? Суставы скрипели, мышцы ныли. Но это состояние длилось недолго. Ехавшие впереди освоились, почувствовали технику. Их скорость заметно возросла. Быльный след за ними стал длиннее. Я, чтобы не отстать, тоже добавил газу. Спидометр на моём восходе молчал, но по натяжению ветра в лицо, по свисту в ушах и потому, как стлалась под колёсами степь, я чувствовал скорость под 70. И тут случилось неожиданное. Ветер, рвущие волосы, рёв мотора подо мной, слёзы, вышибаемые встречным потоком из глаз. Знакомые давно забытые ощущения из детства вдруг нахлынули волной. Они разбудили дремавший где-то глубоко азарт. Адреналин заиграл в крови. Я до упора выкрутил ручку газа, ощущая, как маленький мотор вяжет на пределе, а восход, преодолевая отрезку рвется вперед. Все насущное, страх, тревога, усталость куда-то испарились. Осталась только скорость, ветер и дикая первобытное чувство свободы и полета над землей на двух колесах. Я едва сдерживался, чтобы не закричать от восторга. «Фух!» Леонид, ставя свой иш на подножку на вершине выбранного холма, а вытер потный лоб рукавом. На его обычно суровом лице играла довольная улыбка. «Давно так и не вставляла. Аж молодежью себя почувствовал. Мы преодолели расстояние до нужной точки гораздо быстрее планы». Сейчас время позволяло спокойно спрятать мотоциклы в кустах у подножья холма и самим укрыться наверху. Воздух был горячим, неподвижным. Без умолку трещали цикады. Почти как в детстве. Я заглушил восход, почувствовав, как покачивают от напряжения и адреналинового отката. Только ноги как ватные. И спать охота дико. «Остаточное явление», — хмыкнул Олег, слезая с ижа. Адреналина хапнул. Теперь отпускает. Организм требует отдыха. Он устало опустился на сухую траву, задумчиво разглядывая небо и соломинку. «Да, хорошие были времена». Присоединился тален снимая шлем. Его лицо было красным от ветра. «У моего бати Днепр с коляской был. Я лет восемь первый раз за руль сел. До сих пор помню этот рёв и запах бензина». «Днепр?» «Это тяжелый, с коляской?» — спросил Аркадий. Единственный, кто не выглядел вымотанным, наверное, ввиду возраста. Доставь из бардачка сумку с ключами, он неторопливо подтягивал цепь. «Ага», — оживился Тален. «Без коляски тоже можно было. но уж, больно он тогда дурным становился». «Газу чуть пережмешь, считай, улетел». «Куда улетел?» — удивился Аркадий, откручивая гайку. «Куда-куда? В кювет, конечно!» «Это ж не самолёт!» — засмеялся Тален. «А я в армии на таком гонял», — вставил Леонид, усаживаясь рядом с Олегом. Он закурил. Только на полноприводном. С приводом на колесо-коляски. «Это как?» — Аркадий отплёкся от цепи. «Да, просто. Есть гражданская версия, с приводом только на заднее колесо. А военные Днепры, они с полным приводом. Зад плюс колесо-коляски». В самых первых моделях там еще и дифференциал был, но потом убрали. ломки оказался. «Я слыхал, Днепры — это копии немецких мотоциклов, довоенных», — спросил Аркадий, явно заинтригованный. «Он неплохо разбирался в современных японских эндуро, а советские динозавры были явно для него экзотикой». «Не совсем», — авторитетно ответил Леонид, выпуская дым кольцами. Немецкие БМВ копировали в Москве на ИМЗ, а Днепр делали в Киеве после войны на базе того же М72, но со своими изменениями. «Ха, Скажешь тоже, запротестовал Талян. Мне батя говорил, что Днепр изначально и был М72, который скопировали, деталь в деталь с немецкого военного мотоцикла. Вот так. Ну, может и так. Не стал спорить Леонид. Ладно, хорош трендеть. Олег поднялся с травы, отряхиваясь. «Давайте уже делом займёмся. Или таки будем тут сидеть? Время-то идёт». В принципе, можно было остаться здесь. Склон холма скрывал нас, а с его вершины открывался приличный обзор. Но была опасность. Если караван подойдёт по самой низине, вдоль реки, мы могли его просто не увидеть за складками местности или кустами. «Можно и поискать позицию получше». Леонид уверенно развернул на коленях помятую карту с нанесенными недавно метками. «Вот эти две точки!» Он провел пальцем по карте. «Здесь и здесь самое выгодное для обзора, но близко к их вероятному маршруту рискованно могут засечь. «Думаешь, собаки у них есть?» — спросил я. «Уверен на сто процентов», — твердо ответил Леонид. «В таких походах без собак никуда». «Ищи позицию с подветренной стороны, чтобы ветер от нас к ним не шёл». Алик облизал палец и поднял его вверх. дует оттуда». Он указал направление. «Юго-западный». Леонид уточнил, сверяя с картой и компасом. «Главное, чтобы не переменился до вечера». «Ладно, поехали. Вариантов немного». Мы двинулись к выбранной позиции, сильно не разгоняясь, экономя силы и топлива. Азарт от скоростного броска прошёл, уступив место сосредоточенности. Останавливались часто, сверяясь с картой и выбирая путь помягче. Но до новой точки набрались вовремя. Едва Аркадзи, взобравшись на вершину очередного холма, прильнул к бинокулю, как громко, но сдержанно прошипел. «Есть! Идут! Прямо по курсу!» Я поднялся к нему по крутому склону, цепляясь за жёсткие стебли полыни и выступы камней. «Нормально ты тут выстроил». Лёгкая ирония заметил я, видя, что Аркадий лежит за невысоким, но довольно длинным каменным бруствером, почти на самой вершине. Моя и не выстраивал, парировал Аркадий, не отрываясь от бинокля. Так всё и было, естественная гряда. Я присмотрелся. Действительно, в камне лежали вековым нагромождением, поросшим травой. Мне наводил. Понятно. Я присел рядом, приняв из его рук тяжёлый бинокль. Подкрутил окуляры. Поле зрения запрыгало, потом стабилизировалось. Голова колонны. Повозки, запряжённые лошадьми. Это ожидаемо. Но машины тоже тащили кони. Уазик, Нива. Все были впряжены в упряжке по две-три лошади. Люди в кабинах управляли животными. «Бензин экономит предположил Аркадий, прикрыв ладонью глаза от солнца. «Возможно». Пробормотал я. «На первой передаче, в такую жару...» двигатели бы просто перегрелись и встали. Да и горючки сожрали бы прорву. Это был вполне приемлемый способ двигаться совместно с гужевым обозом Я стал водить биноклем вдоль колонны. Впереди верховые. Трое, нет, четверо. Следом буханка, запряженная пара лошадей. За ней что-то похожее на Ниву. Потом несколько крытых брезентом фургонов на высоких колесах. Потом три легковушки подряд и металлическая газель, которую тянула целая шестёрка лошадей, явно гружённая под завязку. Дальше не разглядеть. Колонна уходила за поворот холма. «Аркаш? Или я чего-то не понимаю?» Начал я, чувствуя, как груди холодеет. «Или это никакой не ни конвой, не охрана? Машины — часть обоза, как телеги?» «А я о чём?» — усмехнулся он без веселья. «Ты ещё к верховым получше приглядись. К первому». Я перевёлся на голову колонны Навёл на ближнего всадника. Смуглое, как бывает у ежан или метисов, лицо. Черты не разглядеть, но точно не европеоидные. Длинные, чёрные, собранные в хвост волосы. Одежда тёмная, свободная рубаха и штаны. Заправлены высокие грубые сапоги. За спиной древка с каким-то навершием. Копьё. У седла сбоку болтается что-то вроде лука или арбалета в чехле. Второй всадник — почти копия первого. Третий чуть поодаль тоже. Четвёртый, развернувшийся на мгновение, попал в поле зрения. Такой же смуглый, но одет броско. Бордовая, расшитая грубым узором накидка поверх тёмной рубахи. Синие штаны, лакированные сапоги чуть не до колен. На поясе кривой нож в ножнах. Насмотрелся? — хмыкнул Аркадий. «И что думаешь?» «А что тут думать?» — выдохнул я. «Хрень какая-то». «Не наши ребята. Совсем. Вот-вот», — кивнул он. «Я тоже решил, что караван какой-то. Неправильный. Дикари, блин». Рассчитывая увидеть бандитов на технике апокалипсиса и с пульмётами, я пребывал в полном недоумении. Вооружённые копьями и луками всадники не вписывались ни в один из наших сценариев. Интересно было бы поглядеть, что у них в тех фургонах. Аркадий снова прильнул к биноклю. Всматривать вкрытые брезентом телеги. И в машинах. Небось, добро везут. Потерпи, — сказал я. Они сейчас подвернут к реке. Вот тогда и посмотришь. А пока сбегай к остальным. Расскажи, что видели, детально. На вершину холма поднялись только мы вдвоём. Остальные затаились внизу у мотоциклов. а Мало ли что. Аркадий спорить не стал. Только недовольно буркнул. Опять гоняют. Но передал мне бинокль и, пригнувшись, Пополз обратно по склону, ловко маскируя среди камней и кустов. Я вновь прильнул к окулярам. Первая четверка всадников уверенно вела колонну к широкому разливу реки. Теперь они были отлично видны. Легковушки. Да, в них сидели такие же темнокожие люди, управляя прямо из салонов. Лобовых стекол не было. Ни у одной машины. Необычная, но явно продуманная упряжь. Система вожжей и тяг, связывающая дыша с лошадьми выглядело добротно, не некосторно. Исполнение говорила: так ездят давно. И тут я увидел то, чего не замечал раньше. Позади последних повозок, растянувшись длиной, медленно движущейся лентой, шли люди. Женщины, дети. По двое, по трое в ряд. Связанная длинная верёвка, идущая от шеи к шее. Их окружали, подгоняя всадники с копьями. Одежда на пленниках была рваной, грязной. Лица, уставшие, опущенные вниз, шли, спотыкаясь под палящим солнцем. Да, теперь всё стало на свои места. Пленники, скарб в повозках и машинах, трофеи. Это был не мирный караван. Это был обоз победителей, ведущих рабов и добычу. Отсюда и способ передвижения, и внешность конвоя, и отсутствие огнестрела. Им он, видимо, был не нужен или недоступен. А в телегах награблены. «Что тут у тебя?» Голос Леонида прозвучал прямо у уха. Я вздрогнул. Он подкрался совершенно бесшумно, несмотря на свои габариты. Нашёл что. Ничего не объясняя, картина говорила сама за себя. Я молча передал ему бинокль и уступил место у каменного бруствера. Леонид припал к окулярам. Его спина замерла. Дыхание стало ровным, почти неслышным. Он смотрел долго, очень долго. Потом медленно опустил бинокль. Его лицо, обычно непроницаемое, стало каменным. Глаза свытились до щелочек, губы плотно сжались. Он не произнес ни слова, но оно и не требовалось. По его взгляду, по резкой складке между бровями, по тому, как сжались его кулаки, я точно знал, о чем он сейчас думает. Глава двадцать вторая Первым порывом было разделиться. Кто-то продолжает слежку, остальные возвращаются за подмогой. Но мысль о возможной встрече с тварями в одиночку на открытой местности в сумерках заставила передумать. Риск был слишком велик. Слишком многое могло пойти не так. Одна поломка, одна случайная встреча с ночным хищником ей пиши пропала. Поэтому решили держаться вместе. Возвращались тем же составом ей в том же порядке. Мужики на ежах впереди, прокладывая путь в сгущающихся сумерках. Я, замыкающий на восходе, крутил башкой, вглядываясь в темнеющую степь за спиной. Адреналиновый кайф от бешеной гонки давно схлынул, оставив после себя только ломоту в костях и глухую усталость. Да, облегчение было. Узнав, что движутся не увешанные пульмётами мародёры с бронетехникой, а какие-то кочевники с копьями, дышать стало чуть легче. Но картина, врезавшаяся в память, женщины, связанные одной верёвкой словно скот на убой, дети, цепляющиеся за их юбки, идущие под палящим солнцем с опущенными головами, нависала тяжким камнем. Эта картина вытеснила все остальные мысли. Одно дело читать в учебниках истории про набеги кочевников, про сожжённые сёла и угнанных в рабство. Это было абстрактно где-то давно и не с нами. Совсем другое — видеть это здесь и сейчас, в реальности, ощущая запах пыли и отчаяния даже на расстоянии, видеть живых людей, превращенных в говорящий скот. Первое животное желание ворваться туда сейчас же с ходу, с автоматами на наперевес, и перестрелять всех этих ублюдков, быстро угасло, сменившись холодным расчетом. Огнестрельного оружия у них мы не видели — Возможно, его действительно не было, но поймать стрелу из мощного лука или арбалета на таком расстоянии – ничего хорошего. Рисковать жизнями ради порыва было глупо. Коротко посовещавшись на ходу на привале у одинокого кургана, пока мотоциклы остывали, а мы пили теплую воду из фляг, решили действовать наверняка. «Если у этих дикарей в повозках не запрятан танк», – хрипло резюмировал Леонид, закуривая то пара пулеметов и человек двадцать наших парней хватит с лихвой. Главное — отбить пленных сходу. Без шума, если получится. Без предупреждений. Резко и жестко, а там... Он сделал выразительную паузу, выпуская струйку дыма. А там уже будет проще разбираться. Его слова повисли в воздухе, тяжелые и неоспоримые. Аркадий резко поднял голову, что-то хотел сказать, но жал губы и отвернулся. Все все понимали. Это был не выбор между добром и злом, это был выбор между нашим выживанием и их. Цивилизованность умерла вместе с прежним миром. Оставался закон силы. Как только появилась связь, рации уверенно брали километров на десять, и станицы немедленно выдвинулся отред. И уже через полчаса, когда солнце приблизилось к горизонту, окрасив в багрениц, мы погрузили мотоциклы в кузов подъехавшего пикапа с пульмотом ДШК на турели и две буханки. Мой УАЗик стал четвертым в колонии. Всего 20 человек, включая нас, пятерых. Оружие, автоматы, пара дробовиков, карабины. Лица усталые, но сосредоточенные. План был прост как топор. Найти подходящее место, устроить засаду, дождаться подхода каравана, внезапно атаковать, отбить пленных и нейтрализовать угрозу. Детали зависели от рельефа. Главная сложность спрятать машины. Уазик или буханку в высокой траве не замаскируешь. На каждой машине рация, торчащей как антенна таракана, прутиной, так что слаженность действий была гарантирована. Дорог, как и везде за пределами села, не было. Пыльная убита кротовинами степная твердь. Мой Уазик шел ровно лишь, изредка подпрыгивая на особенно крупных кочках. Его старые рессоры поскрипали в такт движению. Скорость около 40 километров. Медленнее. Трясло так, что зубы сводило. Быстрее! За нами вставал стол пыли, видимо, за версту. Оптимально. Соотношение сил позволило атаковать и в лоб, но... Был нюанс. Если кочевники заподозрят неладное, они первым делом перебьют беззащитных пленников. Поэтому километров за пять до предполагаемой точки засады колонна остановилась в сухом русле ручья. В на разведку и уточнение позиций ушли двое на мотоциклах. Самая быстрая и матерая. Мы остались ждать, заглушив моторы. Тишина навалилась мгновенно, нарушаемая только стрёкотом кузнечиков и далёким криком птицы. Делать в ожидании было нечего. Напряжение висело в воздухе, густое и липкое. Чтобы его как-то разрядить, решили перекусить. В мой уазик напихали провизии по самое небалуй. Вяленое мясо, соленье, разнообразная зелень. Живали молча, запивая тепловатой водой из армейских фляг. «Как-то стрёмно». Тихо проговорил Аркадий, долго ковырявший вилкой в банке с огурцами. Его голос дрожал. «Безоружных-то «По сути». Он не закончил, уставившись в пол. «Стрёмно, не бей». Леонид резко обернулся к нему. Его лицо, освещенное косыми лучами заката, стало жёстким. «Ишь, чистоплюй нашёлся». «Ты думаешь, мне не стрёмно?» Внезапно взорвался Тален. Его багровое от гнева лицо нависло над Аркадием. «А? Ты думаешь, кому-то тут нравится убивать?» «Нет, не нравится. Но выбора нет, Аркаша!» «Как у солдата на войне!» «Есть приказ! А в нашем случае необходимость!» «С волками жить, поволчевыть!» Глухо добавил Олег, разминая зачёкшую шею. «Либо они нас, либо мы их. Третьего не дано!» у свой Аркадий, казалось, понимал это умом, но юношеский максимализм, неприятие жестокости нового мира рвались наружу. Это читалось в каждом его вздрагивающем мускуле, ужасных кулаках. Он вскинул голову, его губы дрогнули, готовые выплеснуть протест, но он стиснул зубы и резко отвернулся. Леонида, однако, завела эта вспышка. «У тебя мать есть?» Спросил он неожиданно тихо, завинчивая крышку термоса с металлическим скрежетом. «Нету». Буркнул Аркадий в стекло. «А кто есть?» «Бабка. Сестра младшая». «Ну вот». Леонид повернулся к нему. Его глаза горели холодным огнём. «Представь их. Вот так. На верёвке. Босых, избитых, голодных. Тянущихся хрен знает куда. День, неделю, месяц. А?» представил. Аркадий не шевельнулся, но его уши стали мертвенно белыми. И скажи честно, смог бы ты просто пропустить этот караван мимо? Просто так? но Голос Леонида нарастал, становясь жёстче. Нет, не смогу. Выдавил Аркадий почти шёпотом. Вот видишь, сам всё понимаешь. Выход один, единственный. Но можно же... Аркадий обернулся. В его глазах стояли слезы гнева и беспомощности. «Цивилизованно. Ультиматум. Пусть сдаются. Мы же не звери». «Сторожить ты их будешь». Леонид вскинулся, пытаясь встать, но уперся в потолок. «Кормить, лечить». «Здесь нет Женевы, мальчик. Здесь нет конвенций Здесь закон джунглей. Сильный ест слабого и точка». «Да нет такого закона нигде». Аркадий вскипел, его голос сорвался. «Мы же все люди! И мы, и они, а вы... Пулемётами! Вам их не жалко! Мы можем договориться!» «Смешной ты, Аркаша!» Леонид вдруг устало отвернулся и, покопавшись в кармане двери, вытащил грязный, но когда-то белый обрезок ветоши. «На, бери!» «Зачем?» «Договариваться же собрался!» Леонид протянул ветош. «Флаг парламентарский, белый. Чтобы сразу тебя стрелами не нашпиговали. Иди, спасай их. Время ещё есть». Аркадий не двинулся. Его бунтарский пыл мгновенно угас, сменившись жгучим стыдом и осознанием собственного бессилия. Он опустил глаза, сгорбившись. «Может, ну его? Не надо так жёстко». Неуверенно пробормотал Толян, видимо, параллель парня. «Ты тоже с ним?» Леонид резко повернулся к нему. «Флага второго нет, но барабан дать могу. Подойдет?» Воцарилась тягостная тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием Аркадии. Вот-вот. Леонид прервал паузу. Его голос звучал устало и презрительно. «Умные все. Каштаны из огня чужими руками таскать, это да. А когда дело, так сразу... «Ой, фу, как некрасиво!» и к мамке под юбку». Тягостное молчание прервало резкий, трескучий шум рации. Голос разведчика пробился сквозь помехи. «Омега, прием! Омега, прием! Как слышишь, прием!» Сняв микрофон с крепления, Леонид открыл дверь и, усевшись в кресло, высунулся наружу. «Омега, на связи, слышу, прием!» «Выдвигайтесь вдоль реки, километров семь. Там овраг, не У его устья встретим. Как понял? Прием. Понял. Цель на месте? Прием. На месте. Если шустро, успеем сохраниться до темноты. Прием. Обвинявшись парой уточняющих фраз, Леонид отдал команду по колонии. Моторы ожили, машины тронулись, оставляя за собой облака пыли. Лично я не испытывал ни капли сомнения или жалости кочевникам. грабил а тут Самые настоящие работорговцы. Вариантов не было. Или мы их уничтожим сейчас, пока они не окопались и не расползлись. Или они, позже, обнаружив станицу, придут к нам. Только не этой жалкой кучкой, а всей своей ордой. Жалость была роскошью, которую мы не могли себе позволить. Они выбрали свой путь. Мы выбрали свой. Вон они. Олег первым заметил в сумерках тёмные фигуры разведчиков, машущих руками у начала глубокого оврага, змеившегося от самой реки до темного массива рощицы у подножия утеса. Овраг был идеален. Узкий, глубокий, с крутыми стенками, порушенными кустарником. Он мог скрыть не только наши машины, но и целую роту с техникой. Если удастся замаскироваться и не шуметь, эффект неожиданности гарантирован. Я сбросил скорость почти до нуля. в Втоптал сцепление, с хрустом включил первую передачу. Возик зарычал, дернулся. Руль вырывался из рук, резина скрежетала по камням. С трудом, буквально ползя по осыпающемуся склону, я съехал на дно оврага. Крутизна спуска со стороны реки была терпимой, но обратный подъем выглядел убийственным. Разбитый, ухабистый, почти вертикальный. «Быстро отсюда не выскочим!» — предупредил Янглуша мотор. В овраге запахло сырой землей, гниющими листьями етины. «Вылезти-то можно, но только с ревом и дымом. Если не увидят, услышат за версту». «Пофиг». Отмахнулся Олег, вылезая и осматривая высокие стенки оврага. «Пока сообразят, что к чему будет поздно». «Не факт». Возразил я, тоже вылезая и размина затекшие ноги. «Они же все на конях, шустрые. Чуть что, рассыпятся по степи, как тараканы. И ищи их потом в темноте». «Рано паникую разводить». Перебил Леонид, уже шедший навстречу подошедшим разведчиком «Сначала разведданные получим. Может, они ниже оврага пойдут? Тогда вообще засада мимо. Погодите тут». Он скрылся в сгущающихся сумерках. Я остался у машины, чувствуя, как влажная прохлада оврага пробирает под куртку. «Не пойдут они ниже», — пробормотал я, глядя ему вслед. «К чему тащить телеги по сырому берегу и оврагам, когда сверху ровная степь?» И у воды, твари. Я повернулся к Олегу. Вот что не пойму. Как они вообще от них отбиваются? С копьями-то? Нам с автоматами сложно, а они? Или знают секрет? Какой-нибудь чеснок, амулеты? Серебряные наконечники? Скорее всего, знают. Ответил Олег, проверяя затвор своего карабина с характерным металлическим щелчком. Аркадий молча сидел на корточках у колеса. Толян, прислонившись к борту, дремал, положив автомат на колени. Вспомни, что на озере было, а эти как будто бессмертные по степи бродят. И зачем он заговорил про озеро? Меня вдруг бросило в дружь. Там, в тот кошмарный день, я странным образом не боялся. Действовал на автомате, даже снимал на телефон, отгораживаясь экраном от ужаса. Но сейчас, при воспоминании, холодный пот проступил на спине. Особенно после того, как показал запись совету. Взгляды, которыми меня потом проводили, смесь ужаса, отвращения и какого-то животного уважения, до сих пор резали по-живому. А может, у них сейчас сезон такой? Олег, не отрываясь, протирал ветошью окуляр оптического прицела на своем карабине. «Брачный!» — съязвил я, пытаясь отогнать мрачные мысли. «Сам ты брачный!» — фыркнул он. Может, кочевники точно знают, что твари сейчас тут не ходят Мигрировали куда-то. Тишина же последние дни. Что ж, возможно, обычно не дня без происшествий. То тварь к периметру проберётся, то забывание по ночам, то нападение на дозор, а тут тишь да гладь. Не знаю, честно признался я. Звери мигрируют из-за климата или корма. А сейчас что? Погода стабильная. С чего бы ему ходить? хрен их знает. Олег вскинул карабин, прицеливаясь в невидимую цель на гребне аврага. Ты лучше скажи, с патронами у тебя как? Да нормально. на навесивший позади меня калаш, штук пятнадцать осталось, плюс револьвер. Разберусь, я же за рулем». «Все равно, держи. Олег полез в свой безразмерный, выцветший до серости армейский рюкзак, достал плоскую картонную коробку, потёртую, но целую. На всякий пожарный. «Безвозмездно». Я взял коробку, удивлённо поднял бровь. «Откуда богатство? Где раздобыл?» «Где взял, там уже нет». Хитро прищурился Олег. «Патроны по карманам распихай, коробку верни». «7,62. 25 штук. С моими почти полсотни. Если в молоко не лупить, хватит. Правда, я вообще сомневаюсь, что мне придётся стрелять. Ведь бой, если, конечно, предстоящее избиение можно назвать боем, Закончится очень быстро, и маловероятно, что хоть что-то достанется. Стационарной засады не получится. Придется догонять. А рулить и стрелять одновременно я не обучен. Разве что с револьвера. Но отказываться, конечно, не стал. А пересыпав тяжелое, пахнущее смазкой патроны в глубокий карман куртки, вернул пустую коробку. Спасибо. Не за что. Олег сунул коробку обратно в рюкзак. Забросил ее в ноги. Чет ли они долго? «Стемнеет скоро. что делать будем?» Время поджимало. Часы показывали почти девять. В июле темнело поздно, и через час-полтора ночь наступит по-настоящему. Тревога Олега была понятна, но поддаваться ей не хотелось. «Забей, всё успеем. Если что, на утро перенесём». Олег тяжело вздохнул, глядя в сгущающуюся синеву над оврагом. «Мы, может, и успеем?» «А бабам там как? Ты подумай, что они с ними за ночь делают Я промолчал. Возможно, я очерствил. Судьба незнакомых пленниц не вызывала у меня острой жалости, только абстрактное сочувствие. Они были для меня маленькими фигурками в окуляре-бинокле, частью враждебного каравана. Главное сейчас не дать уйти кочевникам. Конных там человек двадцать, не меньше». Четыре машины против двух десятков всадников в открытом поле. Сомнительная затея. Если они рванут в рассыпную по степи... Вспомнился термин. Скифская тактика. Отступать, заманивая врага вглубь территории, изматывая. Как Кутузов с Москвой. Сам Наполеон, глядя из окон Кремля на пылающую столицу империи, сравнивал русскую армию со скифами. «Всё, что могли, уже сделали», — ответил я, стараясь говорить спокойно. Одной ночью больше, одной меньше. Разницы нет, нам о другом думать надо. О том, как их в кучу собрать, а бабы потерпят, выбора нет. Но Олег задел важное. Внезапно, как удар тока, меня осенило. Как мы могли упустить это? Мы знали о пленниках, о том, что они из нашего времени, измучены, возможно, ранены или больны. А у нас одна аптечка на всю колонну. Еды на один прикус. Ноль свободных мест в машинах. Ладно, с транспортом. Возьмем их же повозки или машины, но... Медикаменты, вода, питание. Почему никто не подумал об этом? Неужели все ослепли от жажды предстоящей расправы? Слушай, Олег, обернулся я к нему. А Пленников-то сколько? Точнее. Пленников? Он нахмурился. Хрен его знает. Сотни-полторы, наверное. А то и больше. Видел же? Длинная вереница. Вот именно. И вопрос. Вот от объёма их. И что? Куда? Чем кормить? Чем лечить? В каком они состоянии? Ты же видел, еле ноги волочит Олег замер. Его лицо отразило ту же внезапную нахлынувшую тревогу. Мы действовали на эмоциях. страхе за свой дом. Забыв о логистике спасения. Может, я рвану обратно? Предложил он, схватившись за эту мысль. «Станицу? Предупредить, чтобы медиков еды, воды готовили. Туда-обратно, на мотоцикле. Давай!» «И куда это ты собрался, стрелок?» Массивная фигура Леонида выросла из темноты. Он встиснулся в своё кресло. Его лицо в полумраке было нечитаемым. «Без приказа». Олег быстро изложил наши соображения. «Впереди паровоза, бежите, орлы». Леонид усмехнулся, но без злобы. «Не спеши. Планы поменялись, новые водные. Какие?» Караван встал на ночевку. В двух километрах отсюда у большого разлива реки. Дальше сегодня не пойдут. Значит, засада отменяется. Врать будем по-быстрому, в лоб. Пока раскладываются на отдых. Готовься. Дальше все происходило с четкостью и тихой сосредоточенностью. Пока мой вазик прогревался, на стекла опустил защиту. Весь лишний хлам, рюкзаки, пустые банки и термосы сгребли в багажник, чтобы не болталось под ногами в бою. Проверили оружие. Щелчки затворов, лязг магазинов, шелест патронных лент. В салоне запахло смазкой, порохом и холодным путом. Леонид коротко кивнул. Я включил фары и вырылил из оврага на твердую землю. Колонна тронулась в сторону, последний в жизни стоянки кочевников. Глава двадцать Зяма, рыча перегруженным мотором, вылез из сурового оврака, выпленув комья глины из-под колес. Солнце, уже совсем низкое и багровое, ударило в глаза, ослепив на секунду. Покатились вверх, на гребень, подпрыгивая на кочках так, что зубы клацали. И вот они, родимые, несколько потрепанных жизнью машин, да десяток телег, запряженных невидимыми отсюда лошадьми. Они не успели даже толком лагерем стать. Растянулись вдоль реки, как струна. Метров 700 до цели. Мажет чуть больше. Разогнавшийся с горы Зяма, обвешанный бронелистами до состояния железного бегемота, преодолевает это расстояние за какие-то секунды. Но а внезапности нет и речи. В смотровую щель отчетливо видно, как из лагеря в разные стороны разлетаются всадники. Их было много. Десятка два и они уходили, растворяясь в рыжей степи. Но они мне были не нужны. Ими займутся другие, заранее занявшие позиции для перехвата. Моя задача — вывести машину туда, где держали пленников. Мотор ревел, надрываясь. Зяма подпрыгивала на неровности с грацией пьяного носорога. Всё вокруг дребезжало и лязгало. Сквозь гул двигателей и лязг железа прорывались выстрелы. Сухие отрывистые щелчки — карабины. По и чаще, калаши-ребята и совсем уж хриплым рыком, короткими, злыми очередями, огрызался где-то сзади наш единственный ПКМ. Поли свистели где-то рядом, цокая по камням или своем, уходя в небо. Не знаю почему, но внутри все пел каким-то диким, первобытным гимном. Адреналин лил в жилы раскаленный металл. Если бы не рвущийся из рук руль, отдающий каждой кочкой и... Невозможность отвести взгляд от узкой полоски дороги, видимо, через бронещель. Я бы, наверное, присоединился к всеобщему веселью. Да-да, именно веселью. Даже Аркадий, наш местный гуманист, совсем недавно ротовавший за права угнетенных аборигенов, сейчас не менее увлеченно лупил по ними свои сайги, откинув створку бойницы. Леонид что-то орал, но слова тонули в реве. Видимо, подавал команды или просто матерился. Толян торчал сзади, поливая степь из выданного накануне старенького шмайсера. И только Олег, прильнув щекой к прикладу карабина, молча, методично посылал степь пулю за пулей. Я сомневался в точности такой стрельбы на ходу по скачущим всадникам. Трясло несчетно. Но сейчас это было неважно. Сейчас было важно не растерять этот безумный боевой духи, главное. Ненароком мне подстрелит друг друга. Ещё один небольшой спуск в ложбинку, где трава была выше и зеленее. Ещё один резкий подъём, и вот цель прямо перед носом. Со всей дури, упираясь в педаль тормоза, чувствуя, как блокируются колёса и зяма начинает скользить по гальке, я еле успел остановиться прямо возле целого ряда брошенных телек. Открыл дверь. Чуть в стороне толпились женщины и дети. Человек сто, не меньше. Они сбились в кучу, как овцы перед грозой. Сквозь медленно оседающее облако рыжей пыли я впервые отчетливо разглядел их лица. Грязные, пропахшие потоми дорожной пылью с ног до головы. Глаза огромные, полные животного ужаса. Особенно у детей, которые жались к любкам матерей, пряча лица. Но спустя секунду, поверх этого всепоглощающего страха, прямо на моих глазах в некоторых взглядах, Вспыхнул, замерцал, робкий огонек надежды. Или это просто блик заходящего солнца? Уходящее светило уже коснулось горизонта, подкрашивая степь, машины, лица людей зловещей, кровавой краснотой. Тени вытянулись до бесконечности, добавляя и без того жуткой картине апокалиптичности. Женщины молчали и не двигались, будто окаменев. Даже дети не издавали ни звука. Ни плача, ни всхлипа. Эта тишина после грохота боя давила сильнее любого крика. «Вот тебя, бабушка, и Юрия в день!» Глухо, словно сам себе, пробормотал Леонид, сидевший справа. Он решительно дёрнул ручку, потяжелевшую от навешанного железа двери. Металл скрипнул, открывшись с усилием. Женщины по-прежнему стояли немы, как из вояния. «Не бойтесь!» Леонид почти крикнул, опуская ствол своего ока вниз. Голос его сорвался, был неестественно громким в этой тишине. «Мы не причиним вам вреда! Видите?» Он демонстративно положил автомат на сиденье и жестами, привлеченно четкими, показал пример. Присел на корточках, затем махнул рукой вниз. «Сядьте! Все сядьте на землю! И не волнуйтесь!» Он попытался улыбнуться, но получилось больше оскалом. «Никто вас больше не тронет!» Какое-то время ничего не происходило. Только ветер шевелил пыль и клочки травы у колёс. Но, видимо, Леонид так широко и настойчиво махал руками, так старался показать свои беззубые, в переносном смысле, намерения, что сначала одна девчонка, худенькая, в порванном платье, медленно, как в замедленной съёмке, опустилась на траву. За ней, озираясь, присела другая, потом третья, и через минуту вся эта серая, испуганная масса медленно осела на землю, образовав пятно посреди вытопанного лагеря. Дети забились внутрь этого человеческого круга. «Оставайтесь в машине!» — рявкнул Леонид, когда я потянулся к своей двери. «Назад сдай, так, чтобы обзор был на лагерь». «Ага», — сказал тоже обзор. Откуда ему взяться в этой железной коробке, превращённой в консервную банку? Лобовое, узкая щель между бронелистами, боковые стёкла закрыты сталью, смотровые лючки миниатюрные. Всё, что видно, — это узкий сектор перед капотами и кусочек неба через верхний люк. Но приказ есть приказ. Я выжил сцепление, воткнул заднюю, и слепо, шаря взглядом по местам, где должны были быть зеркала, Аккуратно оттронулся с места, сдавая задом. Тормознул, прижался лицом к холодному металлу бронелиста, к прорези в лобовом стекле, пытаясь поймать хоть какой-то угол обзора на сидящих пленниц и брошенный транспорт. Ну да, если вплотную прилипнуть к челе, видимость становилась более-менее приемлемой. Пленец почти не видел, угол не тот. А вот Олега, проверяющего брошенные машины, Было видно отлично. Он двигался осторожно, пригнувшись. Автомат на изготовке. Стекла у машин-аборигенов были тонированы в мутную черноту, кроме лобовых. Их попросту не было. Выбиты или сняты. Каждый автомобиль выглядел загадочной шкатулкой Пандоры. Черт знает, кто или что могло прятаться внутри. Первым за телегами стоял микроавтобус Ниссан какого-то лохматого года выпуска. Серый. В продольных полосах ржавчины на крошечных уже лысых колесиках со штампованными дисками. На заднем стекле, заляпанном грязью, угадывалась наклейка нечто неприличное и надпись «Можем повторить». Хотя бы капля знакомого мира. Надежда, что пленница прибыли из нашей реальности крепла. Олег подкрался к микроавтобусу в полуприседе, стараясь быть ниже уровня черных окон. Сам Ниссан был довольно высок. Резким движением он дернул на себя сдвижную дверь и сунул внутрь ствол карабина, мгновенно отпрыгнув в сторону. Пауза, не звука. «Чисто!» Обернувшись в нашу сторону, выкрикнул он. Я прочитал по губам. Рев мотора зямы перекрывал все. Он заскочил внутрь на пару секунд, вынырнул и направился к следующему авто. Малютенькому Судзуки, похожему на игрушку. Картина повторялась. Отсутствующее лобовое стекло, торчащее спереди, дышло хреновина для сцепки с лошадью, которой, как и везде, не было. И пустой салон, видный через дыры вместо стёкол. Дальше, чуть в стороне, стояла раздолбанная семёрка. Она тонированная, поэтому Олег просто бросил беглый взгляд внутрь и прошёл мимо, направляясь к главному объекту — большому металлическому фургону неизвестной марки. Олег не пригибался здесь. Не к чему было. Он сделал предупреждающий жест, прикрывающий его с фланга Аркадию, подошёл к задним дверям, схватился за массивную ручку и резко дёрнул на себя. Дальше произошло непонятное. Мне не было видно, что творилось внутри фургона, но повнезапно напрягшись о спине Олега, потому как он резко отпрыгнул назад и потому как Аркадий мгновенно упал на одно колено, подняв автомат, стало ясно. Что-то пошло не так. Покинуть зяму я не мог, поэтому решил поехать поближе, хоть как-то помочь или просто быть рядом. Но едва я оторвался от смотровой щели, чтобы развернуть машину, грянул выстрел. Негромкий, хлёсткий, как удар плетью и совсем рядом. Я снова прильнул к щели. Аркадий лежал на земле, неестественно раскинув руки. Олег, пригнувшись почти к самой земле, пытался заглянуть внутрь распахнутого фургона. Там точно кто-то был. И этот кто-то был вооружён и только что стрелял. Решение пришло мгновенно. Выжал сцепление, воткнул привод. Газу дал до упора. Зяма рванул с места, буксуя на рыхлом грунте. Короткий разгон. До фургона метров семьдесят. Я громко, отчаянно нажал на клаксон, видя, как Олег мельком оглянулся и отпрыгнул в сторону, в канаву. А я, не сбавляя газа, со всей дури всей массы бронированного ваза врезался в бок фургона. Удар. Оглушительный лязг скрежет рвущегося металла. Меня подбросило вверх. Я ударился макушкой о потолок. Больно, но не смертельно. Спасли и утеплители, и то, что я вцепился в руль. Яма вздыбился, потом осел. Мотор заглох. В наступившей внезапной тишине звенело в ушах. Я тупо посмотрел в прорезь. Фургон лежал на боку. Дверью кверху, как опрокинутый жук. Значит, попал как надо. Автоматически крутнул стартер. Мотор чихнул, кашлянул, но не завелся. Пока стартер выл, я прислушался к звукам снаружи. Ни криков, ни выстрелов. Только ветер до какой-то шипения. Пары с разорванного радиатора. К Аркадию уже бежали Леонид и Толян, бросивший пленец. Олег же подскочил к зями. Распахнул пассажирскую дверь и, нагнувшись, Полез под сиденье. Оттуда он вытащил деревянный ящик с сюрпризами, нашими самодельными гранатами. Обычно пол-литровая пластиковая бутылка на длинной палке со взрывчатой смесью внутри. Местная ноу-хау громко и ярко хлопает, но вреда, кроме испуга, практически не наносит. В каждом патруле, точнее, в каждой машине их несколько штук. Олегу одной показалось мало. Он схватил вторую такую же подбежал к опрокинутому фургону, прижал со спиной к его холодному боку, взмахнул рукой с первой гранатой, ударил черкашом о металл и шевернул её в чёрный провал двери. Тут же вторую. Два почти синхронных оглушительных бам вытолкнули наружу клубы пыли и дыма. Не дожидаясь, пока дыма рассеется, Олег вскочил на ставшей крыше бок фургона и, подняв карабин над головой, сделал несколько выстрелов. Леонид с Толяном уже были возле Аркадии. Они перевернули его. По их внезапно обмякшим плечам, потому как Толяна резко отвернулся, а Леонид опустил голову и силой вырвался, я понял. Всё. Парнишка мёртв. Тут бы погоревать, посокрушаться, но времени не было. Лагерь нужно было зачистить до темноты. И аборигены, как выяснилось, были не так простые и безобидные, как нам всем думалось. «Вокруг объедем!» Леонид хлопнул дверью зямы, плюхнулся в кресло и, шумно выдохнув, смахивая рукавом пот и грязь олба. Глаза его были красными, но пустыми. Надо так надо. Я не стал спорить. Хотя сам хотел поступить иначе. Ведь если отвезти женщин подальше, хотя бы метров за триста, туда, где точно никого нет, и потом, после проверки, подкатывать туда машины с телегами и расставлять их по периметру, Получится гораздо удобнее и безопаснее. Но сейчас не время для дискуссий «Баб не задави. На бугорцелься, там могут прятаться». Леонид прильнул к своей смотровой щели, разглядывая окрестности. Его голос был хриплым, но твердым. Я выкрутил руль, объезжая сбившийся в кучу пленец широкой дугой. Задавить никого не собирался. Предупреждение было лишним. Но чувство габаритов машины и... Без того притупленная броней сейчас почти отсутствовала. Почти полная слепота заставляла нервничать и перестраховываться. Каждая кочка, каждый куст казались потенциальной угрозой. ни хрена не видать, как в танке!» Только без дула. Бормотал Леонид, прилипший к щели. Он вдруг перехватил свой ока и, кряхтя, переполз на заднее сиденье. «Из люка погляжу, хоть что-то будет видно!» Я дождался, пока он откроет верхний люк и высунется по пояс, зажав автомат между бронелистами. «Гони!» — скомандовал он сверху. Я чуть прибавил газу, и на ближайший полуге по мы въехали уже на второй передаче. «Стой! Справа!» — внезапно рявкнул Леонид. Я тормознул. «Шестеро! К реке ломанулись! Видать, до темноты отсидеться хотели!» Я успел мельком увидеть несколько мелькающих высоко-рыжей траве спин, удирающих сиревшей вдали ленте реки. «Тормози!» — крикнул Леонид. И пока я останавливал зяму, сверху раздались спокойные, размеренные хлопки выстрелов. Не стрельба, а методичный отстрел, как в тере Один, два, три. Пауза. Еще выстрел. Четвертый, пятый, шестой. Тишина. Жалости не было. Даже на оборон где-то в глубине снова шевельнулся тот самый охотничий азарт. холодный и беспощадный. Я выкрутил руль, направляя машину к следующему холму. Поменьше, но тоже подозрительному. «Чисто!» — прокричал сверху Леонид. «Дальше!» Я тронулся. И в этот момент прямо перед капотом, буквально из-под колес, из высокой травы выскочила фигура. Разглядеть не успел. Глухой удар. Зяма дважды прыгнул, переехав что-то мягкое, и тут же сверху грохнул выстрел, контрольный. «Добил», — пробормотал я про себя, чувствуя, как потеют руки на руле. «Чудеса маскировки!» Леонид опустился в кабину. Его лицо было сосредоточенным, без тени улыбки. «В траве лежал, пластом. Если б не сдрейфил, вскочил, так бы проехали мимо, прям под носом». «Ну Но да». А чего же еще ждать о детей степи? Они тут родились. Степь для них и мать родная, и дом, и крепость. Она накормит, укроет, спрячет. Поэтому еще до темноты все поле в радиусе километра надо гребнем мелким прочесать. Пропустим хоть одного такого Рэмбо, беды не оберешься. Вот только справиться в пятером будет адски сложно. Точнее, в четвером. Забыл про Аркашу. «Может, остальные патрули успеют засветло вернуться?» «Сколько еще до ночи? Полчаса? Больше?» Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, окрасив небо в багровые и лиловые тона. Научно не объяснит но всегда так. Диск висит-висит у края, потом раз — и мгновенно гаснет, погружая степь в, в густые, непроглядные синие сумерки. «Надо хоть с броню снять!» Словно прочтя мои мысли, пробурчал Леонид, снова прилипший к своей щели. «А лучше вообще расчехлиться! Смех, а не изда!» Кто б спорил, мрачно согласился я. «Тормозить? Снимать будем?» «К ребятам подъедь сначала. Осмотримся, решим». Снова развернул зяму и, не спеша, вглядывая сгущающийся сумрак через узкую бойницу лобовика, направил машину к месту недавнего побоища, к перевернутому фургону и телу Аркадия. Аркаша лежал на том же месте, только его уже накрыли каким-то темным брезентом. Олег шарился в салоне «семерки», видимо, выискивая что-то ценное. Толян топтался возле сидящих на земле пленниц, и, судя по его ожесточенной жестикуляции, он что-то им объяснял, пытаясь успокоить. Женщины смотрели на него с немым ужасом. «Неоднозначное приобретение для нашей общины. Молодые, привлекательные барышни». Я, конечно, не разглядывал толком, ну, не до того было, но мельком отметил, что многие девушки как минимум не дурны собой. Останавливаю машину напротив фургона, глушу мотор. Тишина после рева двигателя оглушила. Перекинув через плечо свой карабин, покидаю кабину. Холодно. За рулём в этой железной коробке с постоянно работающей печкой я изнывал от жары и потел ручьями. А сейчас на открытом ветру сразу замёрз. Рубаха, мокрая от пота, прилипала к телу, и ветер, вечно гуляющий степи, обдувал её, работая как ледяной испаритель. Досадная. Сейчас только ангины не хватает. Там, в нашем старом мире, ангина была делом плёвом. А здесь где антибиотики роскошь невероятны, всё гораздо серьёзнее. Так что надо будет переодеться, иначе беда. Хотя чего это я? Наткнувшись взглядом на скорбный бугорок под брезентом, мне стало стыдно за свои мелкие мысли. Жара, ангина, ерунда. Вот ему, Аркадию, действительно не повезло. Всего 20 лет. И хотя близкой дружбы я с ним не водил, а его семья кое-что знал, В нашей маленькой деревне-общине вообще все про всех знают. Матери у него не было. Отец пропал в первые недели переноса. Живет он, точнее жил, с бабкой, Марфой Петровной. Женщина и раньше-то была не шибко адекватна, а после и вовсе тронулась умом Но главное, у него осталась сестренка, маленькая, лет 7-8, только в школу должна была идти. Понятно, что девочку не бросят община воспитает но всё равно как-то мерзко на душе, будто косвенно виноват в его гибели. Пока размышлял, автоматически занялся делом, снял с лобового и боковых окон бронелисты, накрепко зафиксировал их на внешних креплениях, чтобы на ходу не громыхали. Пользуясь тем, что Леонид направился к Толяну, который выхаживал перед пленницами, подошёл к опрокинутому фургону и заглянул внутрь. «Прикольно». Изнутри это была не машина, а настоящая кибитка кочевника. Стены, пол и даже потолок были завешаны толстыми, пёстрыми коврами с геометрическим орнаментом. Вместо кресел, занимавшая почти всё пространство, здоровенная деревянная лежанка, обитая потёртым бархатом. При опрокидывании она с грохотом съехала и застряла в углу, завалив с собой часть пространства. Труп лежал в куче слетавших с лежанки подушек, одеял и прочего барахла. И ещё дымился. Нет, не сам труп. тлел ковёр под ними и обивка лежанки. Лица не разобрать. Всё в копоте, крови и ожогах от наших гранат. Шея вывернута неестественно. Одежда вполне современная. Рваные джинсы, грязная футболка с непонятным принтом. На левой руке крупный перстень от тусклого белого металла серебро. Правую не видно. Она зажата под телом. Рядом валялось длинное, архаичного вида двуствольное оружие. Явно самодельное или очень древнее. Стволы толстые, приклад